Мыслительный волк. Все хорошо было. Только стал Павлик сам чувствовать какое-то недомогание и вечером думал, у кого бы ему завтра отпроситься и дома остаться. Голова болит и кружится, тело ломит, перед глазами воспаленными мушки летают. Из последних сил мешки тягал. А признаться в своей слабости неудобно было. Неловко. И оттого злее и беспощаднее к себе делался, но и другим тоже доставалось. Почему опять не работаем? Вы уже курили час назад. Семнадцать баллов и смех, и грех. Побить бы дурака в тёмную, да жалко его. Дразнили только за ужином. Пели хором. Чайничек с крышечкой, крышечка с шишечкой, шишечка с дырочкой, из дырочки порвалит. И смеялись. Павлик не понимал, что в этой песенке обидного, но что-то ведь было, раз они пели. Он догадывался, что хотят его разозлить, вывести из себя. А сам думал, смейтесь, дразните, только работайте, миленький, Христа ради работайте, как в детстве мама иногда говорила, и он вдруг вспомнил это странное слово. Ночами, правда, плохо спал. Ложился раньше всех, когда уходили из зеленого домика парочки звезды на небе считать до да в сташках обниматься, а самые отчаянные договаривались и брали по очереди висевший в укромном месте узкий ключ от лазарета. Ключ этот, Павел, как не суров был, все же не решился себе по праву бригадира присвоить, хотя раньше у Ромы его надо было заранее просить, а он еще не каждому его давал. И грустили те девчонки, которым мальчика не досталось, потому что, опять же, филфак. Мудрая Алена читала вслух неохваченным сестрам назидательный английский роман, а ее целомудренный трубадур давно уже спал. Но среди ночи просыпался, ворочался, и тревога его томила и не отпускала, мешая в молодой сон провалиться. Мысли нелюбовные, но производственные бригадира донимали. Привезут ли мешков достаточно? Не сломаются ли копалки? Приедет ли вовремя трактор? Не будет ли простоев? Ведь ни часу нельзя терять, и так дни короче становятся, на глазах свет тает. А если опять ведра и корзины покрадут? Как тогда быть? Крадут совхозники. В своих усадьбах краденым пользуются и не таятся, а отвечают за все факультет. А почему крадут? Как можно в своем родном совхозе у самих себя же красть? И ведь знают, кто ворует и сколько, потому что деревни. И не смущаются, не стыдятся. Привыкли воровать. Горючее, корма, удобрения, стройматериалы, дрова, инструменты, провода, гвозди — все уносят. Привезли уголь из совхоза, а там пыль ни на что не годная. Хороший уголь украли, а студентам дрянь подсунули. Другой раз, бессонный своей ночью, увидел Павлик, как неизвестный человек с канистрой к зелёному домику направляется. Испугался начальник, что злоумышленник поджечь студентов хочет. Выскочил чуть ли не в одних трусах на улицу, а тот только замотал головой «Не боись, парень, свои!» и сам, ничего не стесняясь, подошёл к трактору, слил из него солярку и домой потащил. Непомилуев, хоть и понимал, что тут уж точно стучит, но не утерпел и рассказал наутро Лёше Бешеному, а тот только рукой махнул с досады. «Да знаю я, знаю. А что с ними, Пашка, молодца, поделаешь?» И было что-то в его голосе такое, что Павлика вдруг пронзило. «А что, если и Лёша Бешеный сам на руку не чист, и всё его добро не только трудом, но и воровством нажито? А директор с его роскошным домом и личным автомобилем? А агроном? А главный экономист?» Они на своих машинах ездят, а за бензин сами платят или в совхозе берут. И только ли бензин? На поле иногда приезжали государственные машины с оплаченными в совхозной конторе накладными. Заплачено за пять мешков, просят положить десять. Мы где договорились? С кем вы договорились, скипал Павлик? Если написано в накладных пять мешков, значит пять. те какое дело? Мужики были разные, но говорили примерно одно и то же. Ты студент? Студент. Вот и грузи, сколько тебе велено. А вы чё, парни, стоите, обращались одни повелительно, другие заискивающих к структуралистам, с удовольствием наблюдавшим за Непомилуевым. Грузите, грузите давайте, на пиво дадим. не мы без старшего никак не могём, отвечал сыроед басом. Строг больно, да и драч лиф не в меру. Вы лучше идите, граждане жулики, с директором договаривайтесь. Да договорились уже, вопили казенные мужики на жуликов не обижайся. «Вот с директором сюда и приезжайте», — возражал Павлик Свирепа и в морду хотелось им дать. Потому что, понимал юный руководитель, тут уж точно враги. Вот где антисоветчики самые лютые, не на словах, а по делам своим. Ворюги, сытые, наглые, ничего не боящиеся, у государства ворующие. И такую ощущал ярость и ненависть к ним, что криком хотелось на всю деревню заорать, чтобы все услышали «Держи, вора!». «Ты хоть понимаешь, откуда эти углоеды?» — спросил у Павлика опытный Рома Богач после того, как тот отправил ни с чем очередную машину, записав к возмущению хозяина ее номер. «Райком, райсполком, военкомат, ОБХСС, милиция, суд, прокуратура», — загибал он пальцы. «Конечно, не сами, а шестерок своих присылают. Но ты с ними бодаться будешь?» «Буду», — сказал Непомилуев твердо и достал свой список. Ну и куда ты эту цедулю отправишь? В ООН? В Интерпол? Или хочешь, чтобы совход с ними ссорился? Или факультет? Ты думаешь, там про это никто ничего не знает? Ты чем може хлопец-диссидент який таемный? На гельсинскую спилку працуешь? Да никакой он не диссидент, засмеялся сыроед. Немец он. шпрехензи Иван Андреевич. У нас был в стройотряде под целиком один такой. Фолькер из Лейпцига. Хороший был немец, водку пил как все а потом прораб попросил яму выкопать метр глубиной. Ну, мы вырыли натурально, а Фолькер полез ее мерить. Восемьдесят пять сантиметров, говорит, давайте дальше копать. Мы его, естественно, послали. Он за лопату. Сыроеду бы только поболтать, ничего не делать. Но перебивать его Павлику было неловко. Подумают, что он рот подчиненным затыкает. На принцип пошел. Ну и мы на принцип. Тебе надо, ты копай. Сидим, курим. А Витек потом приходит и говорит ему. «Ты чё, сдурел, фриц? Куа такая яма?» «Это другое совсем», — сказал Павлик отрывисто. «Другое? Ты пойми, дурачок, у них тут жизнь так устроена, и тебе этой жизни всё равно не понять. Такая, сякая, нравится она тебе, не нравится. Но они живут, как живут, им твоя правда не нужна». «Правда всем нужна», — утвердил Павлик упрямо, пытаясь отогнать сыроеда, как жужжащую над ухом муху. «Ты приехал и уедешь, а им тут жить». И с этим начальством дело иметь рассердился Богач. До чужого монастыря со своим уставом сынку не лись. Но Павлик не сыроеду, ни Богачу не верил. Какой же чужой, если для него он был родной? А только получалось, что в этом родном монастыре маленькие люди воруют мало, большие много, вот и вся разница. Воруют деревенские, воруют городские. И если Богач прав, то воруют те, кто вообще не имеют никакого права воровать, И страшно было про это думать, тут уж точно от таких мыслей свихнёшься, но и не прогонишь их, потому что мысль сильнее, и ей не прикажешь «сюда ходи, а туда нет». Эта мысль правильная, а та не помилуев не то чтобы до такой степени наивен был, что не знал ничего про воровство в родной стране. Нет, он знал, конечно, догадывался, он кино смотрел «Проберегись автомобиля» и книги читал, где попадались малосимпатичные персонажи, Но ему казалось, что только в кино это и могло быть. Сам же он раньше никогда с воровством открытым не сталкивался. Никогда в пятисотом чужого не брали, ни личного, ни общего. И в голове у Павлика не умещалось, почему же здесь все по-иному, будто это другая страна. Пока в поле работал, не обращал внимания, а как стал начальником, увидел и содрогнулся. А может, для того и стал? А студенты кур крадут. Вдруг прорезался посреди этой бессонницы то ли его собственный внутренний голос, то ли спорил с ним случайно проснувшийся сыроед либо бакрёнок. В огороды залезают, яблони чужие обтрясают. Вроде бы ерунда, но подумаешь, курицу украли или яблок нарвали. Но получается, и те, и другие друг друга стоят. Вся страна, что ли, ворует? Вся дурашка, вся! Хихикал кто-то злобный, кто поселился внутри повлушенной головы и с кем Павлик мысленно спорил. И что с этим делать? А ничего не поделаешь, народ такой. А твой почему, думаешь, уехал? Потому что с тобой не нахапаешь. А раньше можно было хапнуть. И богач все знал, и повар. И все его покрывали, потому что он с ними делился. И ребята не возражали, потому что их работать много не заставляли. Всем удобно было. А ты взял и все порушил. А зачем? Тебе-то что до этого поля этой картошки? Кому и что ты хочешь доказать? А ведь мог бы по-умному, по-взрослому. Имеешь право себе взять раз начальник. Только по чуть-чуть бери, не зарывайся. Нет, я не буду воровать, — говорил Павлик, — я работать буду. А что изменится? Ты один, а их вон сколько. И ничем ты не лучше прочих, — возражал тайный Павликов мучитель. А знаешь почему? Потому что ты шантажист. Ты обманом заставил их работать. А это по-советски разве прыщавенький? Или они правы? Это по-советски и есть? Как каша с молоком в детском садике. И вся страна так живёт? На насилии, да на обмане? Ведь если они всю правду узнают, как ты им тогда в глаза смотреть будешь? И тревожила и свербела мысль, сверлила Пашину голову, как будто и в самом деле кто-то приставил к голове ручную дрель, а потом начала путаться, мешаться явь со сном, и Павлик оказывался в незнакомых горах, куда его вёз факультетский автобус, и снова пили водку парни, и нянечка-диканша сидела за прялкой на заднем сиденье, Прила верблюжью шерсть, внимательно за всеми глядела и просила студента показать ей блокнот, много ли он выучил новых слов и что-то записывала сама. Но обрывалась нить, просыпался начальник в испуге, в холодном поту и смотрел за окном, не рассвело ли там, не проспал ли он, не пропустил ли будильник это время, когда надо заводить ребятам пинг флойд Никто же не подстрахует, все только рады будут. А в пятисотом и вовсе уже холода настали, думал Павлик, и смотрел, как бьются голые ветви старой усадебной липы, а печальный деревенский фонарь и тень от веток ложится на стену и дрожит. Он вспоминал иногда свою возлюбленную родину, видел во сне ее гальцы и распадки, ее окруженные лесом аккуратные невысокие дома, специально построенные так, чтобы их труднее было обнаружить с воздуха, ее веселых и ответственных жителей, которые каждое утро спускались под землю, в огромный город с глубокими туннелями, шахтами и разветвленными ходами, и этих туннелей было в несколько раз больше, чем линий московского метро, и там на глубине оберегали покой родной страны, себя не жалея, и не потому, что их кто-то обманывал или принуждал. Но страна про них ничего не знала, а если бы знала, то, может быть, и постыдилась бы так себя вести. И снова путались сны и явь, и снова не понимал он, где находится, бригадир, начальник. «Да какой он к черту начальник, мальчишка, недросль, недотепа. Что он себе вообразил и кого дурачит? В какие взрослые дела лезет, ничего в них не понимая?» Но отцу и матери Павлик не жаловался больше, нет? Сам всё делал. А мать, может быть, и хотела ему что-то сказать, да он не слышал, не слушал, потому что мама что? Только пожалеть могла, а ему не надо было её жалости. Он выстоять должен был. Он доказать должен был не Лёше Бешеному, не Бригаде, а себе самому доказать, что из правильного материала сделан, и никакой он не кактус мексиканский.